Глава вторая, которой лучше бы не было. Фиолетта пересекла площадь, миновала длинную центральную аллею и погрузилась в старые городские кварталы. Каблучки ее туфелик стучали по отшлифованной множеством ног булыжной мостовой. Вокруг благоухали цветами палисадники. В окнах с расписными наличниками, словно выставленные в витринах, Сидели коты и кошки. Они сонно глядели на улицу и спешащую по ней девушку. Путь Фиолеты лежал к городской окраине. Там, на берегу озера, стоял замок графини Ледомиры, место, которое большинство горожан старалось избегать. Графиня славилась умением изготавливать зелья, в основном смертельные для тех, кому они предназначались. Творила заговоры, превращалась в черную кошку, Принимала образ очаровательной юной девушки. Видели ее и ночной птицей. Одним словом, Ледомира была ведьмой. Вот только произносить это слово Фиолета не хотела даже в уме, потому что за помощью собиралась обратиться именно к Ледомире. Принцесса уже бежала по лесной тропинке, когда со стороны озера ее вдруг окликнул хрустальный женский голосок. «Приветствую, фею ночи!» Фиолета обернулась. На ветвях, распластавшейся над водой ивы, сидела русалка. Помните? Русалка на ветвях сидит. Эти из детства известные строки всегда вызывали у меня вопрос. Что же она там на ветвях, бедолага, забыла? Туда ведь еще забраться нужно. Пользуясь двумя вполне развитыми ногами, и на обычное это дерево влезть — целая проблема. И вдруг рыба, хвостатая в ветвях. Потом я решила, что русалкам в воде бывает отчаянно скучно. Вот они и совершают альпинистские подвиги. Возможно, окликнувшая фиолету русалка была именно такой рекордсменкой. Хвост русалки плескался в воде. Зеленые волосы падали на лоб и грудь. А, это ты, Ариша? Как ты меня узнала? По запаху все пахнут по-разному. Люди аппетитно, феи людьми не пахнут. Не боишься, что тебя заметят? Деревенские мальчишки могут ведь и камнями закидать? Боюсь. Что ж, сидишь,. Место заняла. В первом ряду. Что-то ты непонятное говоришь. Какой еще первый ряд, Ариша? Портер. Или ты, фиал это не в теме? Не знаю. А что за тема? Так у нас тут уже с месяц собирается весь озерный бамонт Кроме Ледомира, разумеется. Стихи слушаем. О, это что-то. Не знала. Чего ж не позвали? Русалка растерялась. Э -э, прости, не подумали. Ты вон где живешь? В замке. А мы тут в зерце обитаем, по соседним лескам расселились. Какие ни Не вдомёк нам, что принцесса нашу звезду не слышала. И кто же эта новоявленная звезда? Так разбойник же, соловей. Как он в нашем королевстве очутился? Царь что ли отпустил? Да, на гастроли. Значит, теперь соловей стихами заливается. И еще какими! После того, как за границей погостил, началось. Кстати, у него теперь Сценический псевдоним ядреный глаз. Звучит ужасно, но по сути, наверное, правильно. Скоро народ начнет собираться. Останься, не пожалеешь. Вот послушай, моя вселенная не ведает огня, в ней чернота и волком воет стужа. Фиолета вздрогнула. Стихи настолько совпадали с ее настроением, что не отдавая себе отчета в том, что покусилась на шедевр. Фея пробормотала. «Ты знаешь, милая, ведь это про меня. Я ухожу, мне к Ледомире нужно». И, отбросив последние сомнения, принцесса побежала к замку ведьмы. Ледомира встретила гостью у порога. «Слышу, слышу, торопится ко мне наша красавица», ответила она на приветствие феи. «С какой бедой пожаловала?» Почему же ты, Ледомира, решила, что меня привела беда? Вон совсем рядом у озера поэтические праздники устраивают. Может, я хочу в твоих владениях ярмарку провести? С плясками, ряжеными, каруселями? Только слепой не заметит, что в твоей голове не ярмарочная карусель крутится. На глаза свои посмотри. Безна в них. Твоя вселенная... «Не ведает огня, в ней чернота, и волком воет стужа». Фиолета вздрогнула. «Ты цитируешь Соловья или, как там его, ядреного Глаза? «Я мысли твои цитирую. Входи». Ледомира отстранилась, пропуская гостью. Комната, в которую ведьма ввела фею, оказалась на удивление светлой и уютной. Поймав удивленный взгляд, Ледомира усмехнулась. Ты собиралась увидеть готические своды и уходящую ввысь пустоту? Такое тоже имеется, но клиентов я принимаю здесь. В других условиях они пугаются. Почему ты мне это рассказываешь? Не вижу смысла скрывать. Ты принцесса, которая ни разу не была у меня в гостях. Ты равная мне по рангу фея. Мы творим разное, но силы наши одинаковы. Или почти одинаковы. Поэтому прямо говори, с чем пожаловала. Хотя я и так догадываюсь. Сияна? «О, да!» — вскричала Фиолетта. Она долго не решалась нанести визит Ледомирия, но, оказавшись в ведьмином замке, уже не могла сдерживать чувства. Десятый жених прибыл свататься ко мне. «Ко мне! И что же я слышу? Он, как и все предыдущие, проводит время с принцессой Сияной». И ты не в силах этому помешать? Я имею в виду нечеловеческие, магические силы. Не верю. Или не желаешь? Хочешь свой грех на чужую душу взвалить? Это я понимаю. Нет, Ледомира, нет. Мы с Сияной не можем оказывать магическое влияние на близких родственников. Это особенность нашего рода, передающаяся из поколения в поколение. «Не будь моей соперницей сестра, разве я пришла бы к тебе?» «Чего же ты ожидаешь от меня?» «Не могла бы ты сделать так, чтобы в часы, когда жених должен встретиться со мной, Сияну сморил бы сон. Или вон пусть на представление ядрёного глаза пойдет, стихи послушает». «А может, мне ее к себе пригласить, плюшками побаловать, книжку вслух почитать?» — произнесла сквозь смех Ледомира. Вдруг хохот резко оборвался. Ведьма поймала взгляд гостьи и прошипела. «Если у тебя есть проблемы, фея ночи, их нужно решать раз и навсегда, а не отодвигать на время. Да я твою сестру сгноить могу!» В один миг была сияна, и нет ее. Причем никто не догадается, откуда корни растут. Только скажи. Фиолета в ужасе вскинула руки, отшатнулась. Ледомира... Поняв, что перестаралась, взяла ладони принцессы в свои узкие, красивые, с длинными тонкими пальцами. Ну, не пугайся ты так. Не хочешь, не надо. А то подумай, без соперницы останешься. Никто не отберет ни жениха, ни замка, ни королевства. Ничего делить не придется. Нет, нет. Помоги мне только в том, о чем было сказано. Воля твоя. «Не раскаешься? Вину в содеянном на себя возьмешь? «Да какая вина? Ведь сестра моя просто выспится или на культурном мероприятии побывает». «Ну, не скажи. Иногда малые действия влекут за собой. Огромные последствия. Беру вину Ледомира. Твори!» «Тогда подожди здесь. Ведьма вышла». Из уютной комнаты она попала в холодный темный коридор со стрельчатыми сводами. В каменных складках потолка гирляндами висели огромные летучие мыши. Чьи-то светящиеся глаза выглянули из-за угла и тут же исчезли. Ледомира, шурша одеждами, последовала в залу. Дверь была запечатана заклинанием. Кроме владельца замка, туда не входил никто и никогда. Там хранила ведьма свои зелья и многочисленные предметы, предназначенные для проведения магических ритуалов. В комнате висел дух, вобравший в себя испарение множества губительных снадобий. Ледомира поморщилась и, чтобы не чихнуть, зажала пальцами нос. «Выбрасывать половину к чёртовой бабушке», — пробормотала она. Подошла к полке, протянула руку к склянке из синего стекла. подумала и взяла горсть какого-то порошка совсем из другой банки. «Вот так-то будет вернее», — гримаса исказила лицо Ледомиры. Но пока она шла обратно, лицо разгладилось. К гости ведьма вошла, благостно улыбаясь. «Вот, дорогая моя, возьми». Ледомира протянула фиолете небольшой бархатный мешочек. Несмотря на решительность, пальцы феи дрожали. Сестра должна это выпить? Съесть? Что? Ничего такого, что потребовало бы специальных приготовлений. Это звездная пыль. Подойди к сестре поближе и просто дунь в мешочек. Пыль такая летучая. Пытаясь сдержать себя, ведьма заскрежетала зубами. Ну и какой нормальный человек в такой момент не хлопнет дверью и не рванет подальше от злобной тетки? Но нет. Фиолета будто к месту приросла. Видимо, когда дело касается женихов, девушки окончательно теряют голову, а вместе с ней и здравый смысл. Какого результата ждать от твоего средства? Получишь то, что просила, — уклончиво ответила Ледомира. Не волнуйся, красота твоей сестры не пострадает. И поторопись. Звездная пыль активна только до утра. После восхода солнца она станет бесполезной. Чем мне расплатиться с тобой за помощь?» Ледомира усмехнулась. «По результату, голубушка, по результату. Сама решишь?» Вымытый и переодетый в чистое, Яросвет сидел в изящном парчевом креслице, больше подходящем для женщины, чем для мужчины. Впрочем, и стояло оно в библиотеке сияны. Лицо принца осветилось улыбкой. Да и как было не улыбаться, наблюдая за суетой очаровательной принцессы, порхавшей рядом с книжными полками. Там, кроме ценных фолиантов, хранились миниатюрные портреты сестер. «А вот Фиолета в зимнем саду. Ах, а здесь она на лошади. Погляди, какая красота. Я имею в виду наездницу, не лошадь, конечно». «И лошадь тоже хороша. О, Фиолета пробует виноград. Смотри же, рассвет! это не кто-нибудь, а твоя невеста». Ты встретишься с ней сегодня вечером. Да, она само совершенство, но... Но утром я встретил совсем другую девушку, — воскликнул десятый жених. Именно эти слова... И услышала входящая в комнату Фиолетта. «Сестрица!» — подбежала к ней Сияна, удивленная ранним визитом. Войдя сюда, ты лишила себя замечательного сюрприза. — Почему же? Голос Фиолетты был холоден. Сюрприз получился. Вряд ли замечательный, но я оценила его по достоинству. О чем ты не понимаю? Удивительно. Фея, умеющая так много, не слышит и не видит того, что касается ее родной сестры. Более того, с сегодняшнего дня у меня появились подозрения, что ты просто этого не хочешь. Но, как я понимаю, молодой человек, развалившийся в твоем кресле, это жених? Мой жених. Яросвет растерянно кивнул. От неожиданности он забыл встать и лишь теперь зашевелился. «О, не утруждайте себя лишними телодвижениями», — махнула рукой Фиолетта. «Это ни к чему. Я заранее освобождаю себя и вас от обязательств, данных вашему батюшке. Можете возвращаться домой, когда вам угодно. Можете вообще не возвращаться, это тоже в вашей власти. Официальное взаимное представление, назначенное на сегодняшний вечер, я отменяю». «Благодарю вас» неожиданно произнёс Яросвет. В этот момент он усиленно соображал, радоваться ему такому повороту событий или огорчаться. С одной стороны, женитьба на фиолете расстроилась. С другой, объявленная свобода расчищала ему путь к другой женитьбе, на сиянии. «Ваша сестра показывала мне ваши портреты. В жизни вы еще очаровательнее». «Я же сказала, сватовство отменяется». «Или принц намерен во что бы то ни стало произнести все, что вызубрил перед визитом?» «И не думал?» «Остановитесь, это уже никому не нужно». «Но это искренне?» «Ценю». «А теперь?» Фиолета, Сияна, наконец, втиснула свое слово между монологами сестры и ее несостоявшегося жениха. «Да, именно монологами. Разве диалог, в котором обе стороны не слышат друг друга, можно назвать общением? Только двумя монологами. Посмотрите вокруг» как часто мы называем отдельные высказывания, беседой. «Что?» «Послушай же меня! Я показывала твоему жениху твои портреты!» Фиолетта горестно усмехнулась. «Ты могла показывать ему что угодно. Не это главное. Главное, как ты на него смотрела и что говорила». Произнося свою речь, она достала небольшой бархатный мешочек. Ее руки снова задрожали. Но теперь от возмущения и возбуждения. Поспешно растянув завязки, принцесса поднесла открытый мешочек к лицу сестры. Что это? удивленно воскликнула сияна. Звездная пыль. Фиолетта дунула. Легкое серебристое облачко обволокло голову сияны. Некоторое время ничего не происходило, и вдруг ее синие глаза, мгновения назад подвижные, сияющие, веселые. Застыли и потускнели. Сердце Фиолеты запрыгало возле самого горла, но Ледомира сказала, что она не договорила. Свет, текущий из окон, начал стремительно меркнуть. Это походило на солнечное затмение, только на этот раз светило ничто не затмевало. Оно меркло само по себе. В окна ворвался уличный шум. Он нарастал с каждой секунды. Вопили люди и животные. Шумел поднявшийся вокруг ветер. «Что за чертовщина?» — вскричал Яросвет. Он бросился к сестрам, примериваясь, как встать и что сделать, чтобы защитить от непонятно чего их обеих. Не прошло и пары минут, как мир погрузился во тьму. В этой темноте никто не мог увидеть Фиолетто, застывшую в безмолвном крике никто не мог прочесть беспомощности и отчаяния во слепших глазах Сияны.